Услышал я и рассказы о Косфикисе, с которым Семен Львович когда-то работал. У этого знаменитого иллюзиониста, приехавшего в конце 20-х годов на гастроли в нашу страну, Семен Львович служил ассистентом. В каждом городе гастроли длились всего несколько дней. На последнем спектакле Косфикис, как правило, раскрывал перед публикой свои секреты. Коронный номер Косфикиса ⁇ Трюк ⁇ Летающая дама ⁇ который он подавал в мистическом духе, говоря перед показом номера на ломаном русском языке о силе гипноза, которым он якобы обладает. В России косфекис получал много денег, вел шикарную жизнь, пользовался успехом у женщин, а в вентюрист по натуре он не брезговал и спекуляциями. На черном рынке занимался скупкой валюты. В специальном поясе, скрытом под костюмом,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 Он занимал крохотную скромно обставленную комнатку. На стене большой портрет интересного молодого мужчины. «Кто это?» — спросил я. Кастано Касфекис, знаменитый визионист. Я о нем рассказывал. «А что поинтересовался я? Если бы сейчас Косфекис выступил в цирке со своей программой, был бы успех?» о -о -о, ответил с придыханием Семен Львович. «Конечно! Ведь он такой красивый!»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 Другие этого не замечают, а я невольно сопоставляю номер с прежним выступлением. Прохожу по нижнему в фойе. Вижу, начала собираться униформа. Униформистами работают в основном молодые ребята. Некоторые попали в цирк случайно, другие с тайной надеждой выйти в артисты. В цирке немало прекрасных артистов, которые начинали свой путь с униформы. Лон Вяткин. Гимнасты.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 Уже много лет работает Шамиль Садеков, человек которого знают и уважают все артисты. Это он спас жизнь известной цирковой гимнастки Валентине Сурковой во время выступления в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха. Плохо укрепленный канат вдруг лопнул, раздался треск, Шамиль в сотые доли секунды среагировал, кинулся под падающую гимнастку, спасировал ее падение своей спиной.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 В гардеробных насро накрыты столы отмечается новый спектакль. Премьера, общий сбор это лишний повод для того, чтобы еще раз поговорить о работе. Того, как принимали, как получше представить номера в программе. В цирке непременно отмечается и окончание гастролей. Окончание. Торжественный день. Он радостен. Радостен, потому что закончили сезон. Успешно!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 Блестящий жонглёр, удивительно владеющий искусством пантомимы, Леонид Ингибаров все время искал новое, и через 3-4 года после дебюта о его искусстве спорили, ему подражали, у него были ярые поклонники и противники. Когда я увидел его первый раз на манеже, мне он не очень понравился. Я не понимал, почему вокруг имени Ингибарова такой бум.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 В ней приводились основные факты биографии великого артиста. Родился в 1935 году. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в 1959 году. На пражском конкурсе клоунов в 1964 был признан лучшим клоуном Европы. Как я потом узнал, 25 июля 1972 года «Лист за листом» Ротационные машины печатали девятый том энциклопедии. Леонид Ингибаров входил в историю. И именно 25 июля 1972 года, как мне потом рассказали, вечером Леонид Ингибаров крикнул: Мама, у меня все горит в груди. Помоги мне! Вызвали скорую помощь. Но приехал неквалифицированный врач, поставив диагноз отравления. Доктор покинул умирающего клоуна, а когда приехала вторая машина скорой помощи, было поздно, Леонид Ингибаров умер. Смерть наступила от обширного инфаркта, как говорили раньше, от разрыва сердца. Когда Леонида Ингибарова хоронили, в Москве начался невероятный по силе проливной дождь, и все входили в зал Центрального дома работников искусств, где проходила гражданская панихида, с мокрыми лицами. А пришли тысячи. А до этого в Москве стояла невероятная жара. Более двадцати дней ни одного дождя. Последние месяцы жизни Леонида Ингибарова у него возникали конфликты с руководством Союзгосцирка. Многие чиновники мешали ему в создании театра-клоуна, о чем он мечтал и многое делал для притворения своей мечты. Сердце у клоуна оказалось хрупким. Уйдя из жизни в 37 лет, Леонид Ингибаров остался загадкой. И хотя у него есть много последователей, все они, конечно, работают хуже. Когда узнаешь цирк, то не сможешь его не полюбить. Я так подробно говорю о чувствах, об отношении к цирку, чтобы можно было понять, что же такое работа в цирке, что заставляет людей всю свою жизнь